Инженеры Пока химера социализма овладевала рабочими, инженеры Урала сохраняли ясность ума, трезвость рассудка и силу духа. Матрица исчезла, но осталась высокая уральская традиция, когда начальник завода или горного округа, или даже сам горный генерал, не просто администратор, а еще и ученый. Начальник Мотовилихинского завода инженер Николай Славянов в 1880-х годах изобрел электросварку металлов. Первыми его изобретения оценили попы. Из всех закоулков губернии попы повезли в Мотовилиху треснувшие колокола. И Славянов, нацепив огромную раму со своим неуклюжим аппаратом, угольным электродом заваривал трещины. Какой-то попик еле убедил свой нищий приход собрать деньги на починку колокола. Добавил сам из своих кровных. Повез колокол в Мотовилиху. Вернулся. На боку излеченного колокола синел свежий шрам. Колокол повесили на звонницу и на радостях перепились все деревни. Пьяный пономарь колотил весь день, и вдруг чистый звон сменился прежним противным бряком. Колокол лопнул. Деревня засучила рукава, бить попа за то, что впустую просадил деньги. Поп звился на звонницу. Неужто обманул славян? Трясущимися руками поп ощупал колокол. Вот трещина, а вот синий рубец электрический. Так ведь он целый. Это паномарь, пьяница колокол разбил. А у славяна дело верное. В 1888 году на Всемирной выставке в Чикаго инженер Славянов показал свой стакан – призму из восьми намертво сваренных металлов. Специалисты сразу поняли, что это техническая революция. Закончилась цивилизация гвоздей и заклепок. Но тогда Славянову присудили только серебряную медаль, а золотую – какому-то невыносимо прекрасному коню. Однако на коне в космос не улетишь. А огни славяновской сварки горят по всей Земле и в межпланетном пространстве. Далеко не все заводы Урала сумели сделать рывок вперед. Многие призебали в убожестве. Разобраться, почему Урал не выходит из кризиса, вызванного еще отменой крепостного права, правительство попросило Дмитрия Менделеева. В 1899 году по железным дорогам Урала покатился вагон с научной экспедицией. Менделеев выяснил причину застоя. Заводы так и не отдали рабочим землю, держат рабочих в неволе, а потому и сами не могут заработать на модернизацию. В огромной книге «Уральская железная промышленность», изданной в 1900 году, Менделеев желчно написал про Урал «Старая здесь не старится». Так Менделеев нашел спрятавшуюся матрицу. Как в сказке «Словил черта за тень». В начале XX века Алапаевским горным округом управлял инженер Владимир грум -Гаржимайло. Он превратил металлургию из суммы технологий в стройную науку. Славянов, грум многие другие – эти инженеры уже не знали власти Матрицы, а потому принесли на Урал подлинный прогресс.